Глава пятая. Это немножко нескромно, но так мило, что ужасно хочется рассказать, сказал Вронский, глядя на нее смеющимися глазами. Я не буду называть фамилией, но я буду угадывать, тем лучше. Слушайте же, едут два веселые молодые человека. Разумеется, офицеры вашего полка. Я не говорю офицеры, просто два позавтракавшие молодые человека. Переводите выпившие, может быть, едут на обед к товарищу в самом веселом расположении духа и видят, хорошенькая женщина обгоняет их на извозчике, оглядывается и им, по крайней мере, кажется, кивает им и смеется. Они, разумеется, за ней. Скачут во весь дух. К удивлению, их.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 «Мальчишка этот тут, и мне надо примерять их. Опять я пускаю в ход дипломацию. И опять, как только надо заключить все дело, мой титулярный советник горячится, краснеет, колбасики поднимаются, и опять я разливаюсь в дипломатических тонкостях». «Ах, это надо рассказать вам!» Смеясь, обратилась Бетси к входившей в ее ложу даме. «Он так насмешил меня!» «Ну, бон bon шанс! Желаю удачи!» — прибавила она, подавая Вронскому палец, свободный от держания веера и движением плеч, пуская поднявшиеся ли в платье, с тем, чтобы как следует быть вполне голою, когда выйдет вперед, к рампе, на свет газа и на все глаза.